Глава сотая. Дарнет. Ксардос во многом был смешон, но он был одним из самых выдающихся учёных-некромантов, поэтому я мог только терпеть и подкалывать его. В конце концов, ему даже удалось найти то, о чём я не знал. Век живи, век учись. В целом, наши совместные тренировки даже пошли нам с Рианой на пользу. И с каждым разом я всё больше убеждался в том, что хочу жениться на ней. Размышлял на эту тему очень долго и даже посоветовался с Фредом. «Шутишь», — рассмеялся он, — «что за предрассудки по поводу семейных пар? Вы и так напарники, истинная пара. Неужели ты считаешь, что мы будем против, если вы поженитесь?» «А если я захочу отправиться с ней в медовый месяц и показать мир?» — буркнул я, не разделяя воодушевление лучшего и единственного друга. «Ну, тогда МНМБ сможет выделить вам не больше трех недель», — развел руками Фред, все так же улыбаясь. «Вы оба ценные сотрудники, истинная пара, некромант и его возлюбленная», — закатил глаза и покачал головой, продолжая размышлять о нашем будущем с Ирианой. «Мы много времени проводили в компании Альберта и Марисы». И в этих посиделках кот постоянно мяукал, изображая недовольство. «Вы же понимаете, о чём он говорит», — обратился а н т и м а к ко всей нашей троице. «Когда мистер Мур рядом с тобой, никто его не понимает. Он обычный кот, от того и бесится», — рассмеялся я, поймав многозначительный взгляд от фамильяра возлюбленной. «Рядом со мной многие вещи становятся обычными. Это мой дар и проклятие». Тихо вздохнул мужчина, мотнув головой. «Знаешь, иногда это полезно — побыть в тишине, вдали от своего дара», — честно признался я. «Не думать о мертвых, быть просто человеком». «Хоть кто-то разделяет мое мнение», — п о д д о к н у л а Мариса, тряхнув своей фиолетовой шевелюрой и с неприкрытым обожанием посмотрев на Альберта. «Рьяна, а каково тебе быть вполне себе обычной волшебницей среди людей, наделенных необычным даром?» Подшучивая, поинтересовалась у своей девушки. «Истинная некроманта, по-твоему, обычный дар, и это встречается очень часто?» Тут же нашлась она, изогнув бровь. Ответить на такой выпад мне оказалось нечем. Зима сменилась весной, а она вот-вот угрожала стать жарким летом. полным счастья и надежд. У Рьяна начались выпускные экзамены, и мы стали реже видеться, а я со скуки записался к одному много знающему профессору, чтобы вновь отладить свои боевые навыки. «Второй год подряд выпускница Академии», ворчала Рьяна, сдавая некоторые предметы повторно. Я лишь смеялся, наблюдая за ее ворчанием. «Зато ты это уже знаешь и будешь лучшей на курсе». «Я и так лучшая на курсе». — закатывала она глаза каждый раз. — Со мной мог нормально посоревноваться Даниэль, и то он выбрал путь отказа от дара. — Считаешь его слабым? — нахмурился я. — Считаю, что у каждого должен быть выбор, а я не выбирал а с д а в а т ь одни и те же предметы дважды. Рассмеялся, потому что это выглядело забавно со стороны. Тут же получил от Ирьяны прожигающий взгляд и заткнулся. — Вот что значит встречаться с огненной девушкой. К концу апреля я больше не мучился с решением. Я просто купил красивое кольцо и решил сделать предложение. Я не был уверен, что Рьяна согласится, но очень уж хотел этого. Я готовился к сюрпризу, предвкушая разнообразные варианты. Чуть ли не к Марисе пошел, чтобы будущее предсказало. Но она могла проболтаться Рьяне, поэтому я не рискнул. Наконец, этот день настал. У Рьяны был последний экзамен, и я хотел после этого ее порадовать. Попросил после сдачи выйти в сад, а там всё украсил и подготовил. Рьяна появилась достаточно рано, похоже, как всегда, сдала в числе первых, если не самой первой. И в окружении магических эффектов, куча студентов и хихикающей Марисы, которая так, похоже, догадалась о моей задумке, я встал на колено и спросил. л р и я н а ты выйдешь за меня?»